Иностранные дипломаты были во фраках, дамы в вечерних платьях, только русские пришли без жен и были в обыкновенных помятых пиджачках, а главный из них, не очень высокий чиновник, щёл даже нужным прийти небритым с густой щетиной на щеках. Посол привык к таким демонстрациям и старался не обращать на них внимания, лишь вновь назначенные в Москву дипломаты с любопытством и изумлением поглядывали на русских гостей. Хозяева наперед знали, что эти гости пробудут на приеме ровно 45 минут, ни одной минуты больше, ни одной минуты меньше. Знали также, что главного чиновника надо принимать отдельно в малой гостиной, а всех его спутников в большой, что через 43 минуты главный очень холодно простится с хозяином, выйдет в огромный холл и в туалет. В ту же минуту в холле окажутся все другие, часы тщательно сверяются. Маршалы, тяжелые люди в синих мундирах с невообразимым числом орденов изредка появлялись на приемах у других послов, но американскому послу в один и тот же день присылали письма с извинениями, составленные в одних и тех же выражениях. Это тоже было одним из многочисленных свидетельств того, что посол милостью в Москве не пользуется. А степени милости дипломатов в иностранных салонах Москвы весело и с любопытством судили потому, получали ли они аудиенцию Сталина и сколько минут он им уделял. Предшественник посла, факт неслыханный, оставался в Кремле 37 минут, в два с четвертью раза дольше, чем самый важный из других послов. В свое время дипломатическая Москва только об этом и говорила и делала из этого вывода огромного политического значения, но нынешнего хозяина посольства Сталин вообще ни разу не принял. После отъезда русских гостей прием стал веселее и оживленнее. Дипломаты обменивались впечатлениями и всякий раз замолкали, когда мимо них проходили лакеи, говорили весело о щетине чиновника, О его коричневом пиджачке новые гости особенно сожалели, что не было маршалов. Им очень хотелось увидеть Буденного, приблизительно так, как в зоологических садах они просили показать самого старого популярного слона. «Говорят, он может выпить бутылку водки, не отнимая от рта, сказал дипломат, недавно приехавший в Москву. «Бутылку шампанского, не отнимая от рта, выпивал один британский адмирал, не помню какой именно, сказал другой гость. Одно дело бутылка шампанского, другое дело бутылка водки», — сказал первый дипломат и замолчал. Подходил лакей с подносом. Люди, работавшие в этом здании, все обожали его». Но доступ имели лишь очень немногие. Кроме личной секретарши, входили к нему некоторые даже без доклада, лишь высшие сановники страны. Другим и в голову не приходило, что они могут побывать в его кабинете. Комната была очень простая, он не любил роскоши. На большом столе стояло пять телефонов, самых важных в России. На темно-зеленых стенах висели портреты Маркса и Лейбана и это как бы символизировало лживость хозяина. В книге Маркса он не заглядывал, а Ленина терпеть не мог. Обожание, не с лица людей, имевших с ним дело, выражалось не совсем одинаково. Одни его выражали неприкрыто, как бы по-солдатски, по-простому. Эти либо были совсем плохими актерами, либо про себя думали, что чем грубее и беззастенчивее лезть, тем тут лучше. Впрочем, они этого даже не думали, эти чувства, эта давняя привычка, не шевелясь, лежали в глубине их души, в самой глубине души, так глубоко, так далеко, как лежат у человека наиболее тайные, никогда или до поры до времени, не подлежащие высказыванию мысли. Некоторые из этих людей изредка себя спрашивали, что если случится такой ужас, что если вдруг в пьяном виде или просто непостижимым образом брякну,